Вечер, пятницы Способность быть на настоящем моменте является важным компонентом психического здоровья. Абрахам Маслоу. Однажды меня спросили, что вы делаете в свободное время? Не самый сложный вопрос. По крайней мере, для большинства людей. Но я чувствовала себя так, словно мне на голову вылили целый ушат холодной воды. Потрясение было сильным. Внезапно я прозрела. «Что вы делаете в свободное время?» «Ничего. Я не могла придумать ни одного ответа. Я жила одна и работала из дома. По идее, такой режим давал мне полную свободу. Однако я сама не заметила, как работы, растекаясь подобно лаве, затопило все вокруг, и граница, охраняющая мое личное время, исчезла. Осталась только работа, которой не было конца. Хуже всего было то, что я не могла оценить то, что сделала за неделю. Чего я добилась? Райдер Кэрол. Райдер Кэрол, автор бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», дизайнер цифровых продуктов и изобретатель метода планирования «Буллет journal пишет, «Мы пытаемся разобраться с кучей разных вещей одновременно. так сильно распыляясь, что не можем ничему уделить достаточно внимания. Мы часто говорим «я занят». Однако занятость совсем не то же самое, что продуктивность. Я не была продуктивна и не была счастлива. Я была бесконечно занята. Я ничего не делала в свободное время, потому что у меня его просто не было. Со всем этим срочно нужно было что-то делать. И тогда появилась Трикси. Собаки всегда были частью моей жизни, но к этому новому щенку я предъявляла особые требования. В моем доме в разное время жили Джек Расселы, лабрадоры и бельгийские тервюрены. Каждая из этих пород была выведена с особой целью – решать задачки, выслеживать, приносить добычу или пасти. Однако теперь мне нужен был кто-то, кто просто будет находиться рядом со мной. Собака, которая лёжа у меня на коленях, будет выполнять своё предназначение. Я мечтала когда-нибудь отправиться в путешествие на моём фургоне, посетить новые места, познакомиться с новыми людьми. Мне нужна была собака, которая была бы рада составить мне компанию. После долгих исследований я выбрала свою породу — гаванец. Трикси едва исполнилось 11 недель, когда я принесла ее домой. Она была самой маленькой собакой, которую я когда-либо видела. Весила всего 2 килограмма и двигалась, как заводная игрушка. Я решила сразу начать ее социализировать. Водить на еженедельные тренировки, организованные местным дрессировщиком. Приучать к компании других собак и людей. Помню, как вошла в комнату с крошечным щенком на руках. При виде других щенков, которые прыгали, бегали, дрались между собой, мне захотелось плакать. «Я не смогу», — пробормотала я и повернулась, чтобы уйти. «Стойте!» — окликнула меня одна женщина. «Садитесь рядом со мной и посадите собаку к себе на колени». Я послушно села. Женщина оказалась хозяйкой кавалер Кинг Чарльз Спаниэля. Примерно того же возраста и размера, что и моя Трикси. Оба наших щенка были немного застенчивыми. Через пару недель Трикси уже носилась, уворачиваясь от больших собак и забираясь на игрушки и ящики, чтобы казаться крупнее. И еще она подружилась с Зиги. Он тоже был гаванцем, но на три месяца старше. Теперь эти двое боролись друг с другом, игнорируя всех остальных. Было видно, что они без ума друг от друга. Поэтому мы с хозяйкой Зиги договорились тренировать наших собак вместе. Хозяйку звали Джейн. В первый раз мы встретились у Джейн дома. Мы пили чай почти три часа, наблюдали, как безостановочно кувыркаются щенки. Для меня это было похоже на медитацию, успокаивающую, завораживающую, выводящую на новый уровень. Стресс исчез. Я чувствовала себя, как после сеанса расслабляющего массажа. Шло время, и наша дружба крепла. Оказалось, что нас объединяет не только любовь к собакам. Мы обе хотели путешествовать по Монтане и окрестностям. И нам обеим нравилось готовить. Так зародилась традиция пятничных встреч. Мы осваивали новые рецепты или устраивали дневные вылазки. В этом году Трикси и Зиги исполнится 5 лет. Наша стая пережила много приключений. Мы ездили на автофургоне в Йеллоустоун. Национальный парк Глейшер в Канаде и в более короткие путешествия по всему штату. Фотографировали медведей, лосей, орлов и водоплавающих птиц. У нас есть свой список мест, куда еще можно поехать, чудес, которые нужно повидать, и рецептов, которые необходимо попробовать. Планирование доставляет мне такое же удовольствие, как и сами события. Мои недели больше не проходят бессмысленно, неотличимые одна от другой. Я предвкушаю приключения и с нетерпением жду наступления пятницы. Все мы можем достигнуть гораздо большего, переключившись с суеты на осознанность. Надо только понять, сколько мы теряем, не проводя границы и не уделяя времени действительно важным вещам. Если теперь меня кто-то спросит, Что вы делаете в свободное время? Я не растеряюсь. О, Боже, чего я только не делаю. Лин Киннаман